Удивился и побежал не в ту сторону, куда указывала стрела, велевшая остановиться и немедленно убираться из леса. Шипящий, ядовитый и оперенный свист, короткий звон наконечника, врезающегося в дерево. — Ни шагу дальше, человек! — говорил этот свист и этот удар. — Прочь, человек! Немедленно убирайся из брокелона!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 Нет, брокелон жил. Бринчали насекомые, шуршали под ногами ящерки, бегали радужные жуки-бегунки, тысячи пауков дергали блестящие от капель паутинки, дятлы разделывали стволы резкими очередями ударов, верещали сойки. Брокелон жил. Но ведьмак не дал себя обмануть. Он знал, где находится. Помнил о мальчике со стрелой в глазу. в амхе и игольнике замечал белые кости, по которым бегали красные муравьи. Он шел дальше, осторожно, но быстро. Следы были свежие. Он рассчитывал на то, что успеет, сумеет задержать и вернуть людей, идущих впереди.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 Прямо-таки трупной белизной лица. Светлый кафтан из оленей кожи был красным от крови. Ведьмак спрыгнул в яму. Раненый открыл глаза. — Геральт! — простонал он. — О, боги, да я сплю! — Фрексенет, изумился ведьмак. — Ты здесь? — Я... Ох! Не шевелись!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 — Ох, не справлюсь! — Геральт выпрямился, осмотрелся. — Уж очень ты -то тяжел! — Тогда оставь меня! — простонал раненый. — Оставь! Что делать? — Но спаси ее! — О, боги! Спаси ее! — Кого? — Княжну!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 Очень медленно. Кэдмил Ваан Этхна Мат Един Ганнер. Есса Гвинтбайл. На этот раз он услышал тихий щелчок тетивы и увидел стрелу, потому что ее выпустили так, чтобы он ее увидел. Отвесно вверх. Он смотрел, как она взвивается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 — Эсса, Гвинтблейд! — Глейдиф, лорд! Голос, словно дуновение ветра. Голос не стрела. Он жил, медленно расстегнул пряжку пояса, вытащил меч, отбросил далеко от себя. Вторая дряда беззвучно появилась из-за кустарниками можжевельника ствола ели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 «Тхайс Айб. Он послушно замолчал, стоя неподвижно и держа руки подальше от тела. Дриада не опустила лука. «Дунка!» — крикнула она. «Брайан камворд! Та, что стреляла первой, выскочила из терновника, пробежала по поваленному стволу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 Глаза огромные и черные. — Эс Гвинблейд. а Аэ-асса, — начал он, но слова бракелонского диалекта, певуче звучавшие в устах дриады, застревали у него в горле и раздражали губы. — Вы не говорите на всеобщем? Я не очень хорошо знаю. — Анвейл Вортлинге! Прервала она. — Я Гвинблейд, Белый Волк. Госпожа на меня знает. Я к ней с поручением. Я уже бывал в Брокелоне, в Дуэн-Каннелле. — Гвинблейд, — волосая прищурилась. — Ваткхерн. — Да, — подтвердил он, — ведьмак. Оливковая гневно фыркнула, но опустила лук, кирпичная смотрела на него широко раскрытыми глазами, а ее размалеванное зелеными полосами лицо было совершенно неподвижно, мертво, как лицо статуи. Эта неподвижность не позволяла назвать ее ни красивой, ни уродливой. Вместо этого напрашивалась мысль о безразличии и бездушии, если не жестокости.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 Кирпичная тоже. Не могла не слышать, но лицо ее даже не дрогнуло. Ведьмак подбоченился. — Там, в яме, — спокойно сказал он, — лежит раненый. Если ему не оказать помощи, он умрет. Тхайес — Тхаяс аят. Оливковая натянула лук, направив на конечник стрелы прямо в лицо — Дадите ему сдохнуть, — сказал Геральт, не повышая голоса. — Позволите ему вот так просто, медленно захлебнуться кровью. — Ну, в таком случае уж лучше его добить. — Заткнись, — пролаяла Дриада, переходя на всеобщий, но опустила лук и ослабила тетиву. Вопросительно взглянула на кирпичную, та кивнула, указала на яму. Оливковая подбежала быстро и бесшелестно. Я хочу увидеться с госпожой Айтне, повторил Геральт. У меня поручение. Она кирпич указала на медовую. Проводит тебя в Денканел. Иди. «Фрей, а раненый!» Дряда взглянула на него, прищурившись и продолжая играть стрелой, лежащей на тетиве. «Не тревожься, иди, она тебя проводит». «Но Ваенворд!» — обрезала она, поджав губы. Ведьмак пожал плечами.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 и она с трудом сдерживается, чтобы не дышать ртом. «Пойдем — Пойдем медленнее, — улыбнувшись, предложил он. — Я! — она неприязненно взглянула на него. — Айен Эсса Зитх! — Нет, не эльф. — Как тебя зовут? — Брайан, — ответила она.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 Он подумал, что она или крикнет, или велит ему молчать. Но она не сделала ни того, ни другого, а помедлив сказала. Не помню. Геральт не очень-то поверил. Ей можно было дать не больше шестнадцати лет, и вряд ли она пробыла в Брокелоне дольше шести-семи. Попадя она сюда раньше, маленьким ребенком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 Она искоса глянула на него, как зовут Гвинблейд. Ну, идем. Блейд. кивнула она. Теперь они шли медленнее, но все же достаточно быстро. Брайан, конечно, знала Брокелон. Один Геральт не смог бы удержать ни темпа, ни нужного направления. Брайан проскальзывала сквозь путаницу зарослей по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 Были места, в которых Дриада замедляла шаг, Двигалась очень осторожно, Ощупывая тропинку ногой и держа его за руку. Он знал почему. О ловушках Брокелона ходили легенды, Волчьи ямы, утыканные заостренными кольями, Самострелы, падающие деревья, Страшные ежи, и игольчатые шары на веревках,